Он умолял меня не испытывать ненависть, а попытаться смириться. Он хорошо знал мой гордый дух. Однако я поняла одно. Я буду счастлива, если смогу встретиться лицом к лицу со смертью так же мужественно, как он, когда придет мое время. Бедный маленький Луи Шарль понял, что его отцу предстояло умереть. Им овладел приступ горя. «Почему? Почему?» сервито спрашивал он. «Ведь ты хороший, папа. Кто же желает убить тебя? Я убью их. Я...» Мой муж поставил мальчика у себя между коленями и сказал ему серьезно. «Сын мой, обещай мне, что никогда не будешь думать о том, чтобы отомстить за мою смерть». Но губы моего сына сложились в ту прямую линию, которую я так хорошо знала. А король поднял его к себе на колени и сказал, ну давай же, я хочу, чтобы ты поднял руку и поклялся, что выполнишь последнее желание твоего отца. И так малыш поднял руку и поклялся любить убить своего отца. Пришло время, когда король должен был покинуть нас. Я прильнула к нему и спросила: Мы увидим тебя завтра, в восемь часов, спокойно ответил мой муж, В семь, пожалуйста, пусть это будет в семь. Он кивнул и велел мне позаботиться о нашей дочери, которая упала в обморок. Мой сын подбежал к охранникам и стал, умолять, их, отвести его к господам Парижа, чтобы он. Мог попросить их не допустить, чтобы его отец умер. Я могла только взять его на руки и попытаться утешить. Я бросилась на кровать и долго лежала там. По обе стороны от меня были дети, а рядом с кроватью, преклонив колени, стояла Элизабет и молилась. Всю ночь напролет я лежала без сна дрожа в своей постели. Рано утром я была уже на ногах и ждала его. Но он не пришел. К нам нашла Клюри. Он боялся, что это слишком сильно огорчит вас, сказала она. Я села и стала ждать, думая о муже, о нашей первой встрече и о той, которая, как я теперь знала, Была наша последняя встреча. Я не замечала, как проходило время. Я оцепенела от горя. Вдруг я услышала грохот барабанов и крики людей. Часовой под моим окном закричала «Да здравствует республика!» И я поняла, что стала вдовой. Глава двадцать седьмая перед двери смерти. Да спасет Господь всемогущий столь дорогую жизнь. Я потеряю слишком много, если потеряю ее. Граф де моя дорогая София, ты сейчас несомненно уже знаешь об этом ужасном несчастье, о переводе королевы консьержери и о декрете этого презренного конвента который предает ее революционному трибуналу для вынесения приговора. С тех пор, как я узнал об этом, я словно уже не живу. Ведь это не настоящая жизнь. Существовать так, как я существую, и переносить такие страдания, какие я испытываю сейчас. Если бы только я мог сделать что-нибудь, чтобы освободить ее, думаю, мои мучения уменьшились бы. Но самым ужасным, мне кажется, то, что единственное мое средство – это просить других помочь ей. Я отдал бы свою жизнь, чтобы спасти ее, и не могу этого сделать. Величайшим счастьем для меня было бы умереть ради того, чтобы спасти ее. Аксель де Фарсен, своей сестре Софи принесли траурные одежды. Мне дали черное платье,